Рана была смертельна, тем более, что, высвобождая меч, Олег рванул его в сторону. Но Ракса не так просто свалить. Он умрет, но перед этим еще побарахтается. Взревев, Хайт шлепнул парня по скуле раскрытой ладонью, будто по щечину отвесил. Шлепок вышел не слабым. Олег буквально отлетел в сторону. Рухнув на землю, он не смог остановиться. По инерции перекатился через плечи, ногой ударил по лестнице, прислоненной к стене хижины, сломав пару перекладин, а головой развалил поленницу. Кое-как, приподнявшись на дрожащих ногах, он развернулся сквозь мириады мельтешащих искр, пытаясь разглядеть противника. Но тот уже был не опасен. Подоспевшие товарищи добили его. «Стоять!» Хрипло приказал Олег, «Дальше не идти, луки и арбалеты к бою». Впрочем, бойцы не думали рваться вглубь поселка. Растерянно останавливались подвалом. Было чему удивиться. Деревня оказалась пуста. Если исчезновение хайтов можно объяснить тем, что они бросились в погоню за отрядом Дубина, то ждать подобного рвения от пленников не стоило. Однако их здесь не было. Спрятать в паре десятков хижин несколько сот человек невозможно. Не веря своим глазам, Олег во всю мощь легких заорал. «Эй! Есть кто живой? Выходите! Вы свободны!» Несколько мгновений ничего не происходило. Затем из-за дальних домов вынеслись три разъяренных ракса. Взрыкивая и подвывая, они ринулись на землян. Бойцы, казалось, даже обрадовались появлению противника, хоть какая-то определенность. Заработали десятки луков и арбалетов, даже для живучих раксов это было слишком. Рухнули все почти мгновенно, больше никто не появился. Олег был далек от армейских реалий и от тактики ведения боевых действий, да еще в таких условиях. Имел весьма смутные представления. Замысел, рассчитанный до мелочей, рухнул. Бой отменялся ввиду отсутствия противника. Кто знает, как бы поступил в этом случае опытный военачальник. Но Олег поддался минутному порыву, решив преследовать врага. Было ли это гениальным предвидением талантливого командира, не подозревающего о своем таланте, или просто озарение возбужденного сознания, неизвестно. Вперед! луки и арбалеты держать наготове ты что крикнул макс они сейчас вернутся молчать почти злобно выкрикнул олег задолбал своими спорами я командир а ты подчиненный так что заткнись олегу попросту нечего было ответить товарищу он не представлял как мотивировать свое решение Ведь пройдя поселок, отряд может наткнуться на огромные силы противника. Отступить будет трудновато, а без потери вовсе невозможно. Это понимали все бойцы. Их надо было как-то успокоить. В голове царил сумбур, который не прошел еще после удара, и как приободрить людей Олег просто не представлял. Но вдруг, неожиданно, для самого себя он четко сформулировал фразы, вложив в них те подспудные мысли, что заставили его устремиться в погоню за врагом. «Не бойтесь!» «Хайты действуют как обычно!» «Трилы помчались за ребятами Дубина, их обгоняют фраки, а раксы отстают!» «Сами знаете, какие они тихоходы!» «Вот их мы и пощиплем!» самых задних!» «А куда пленные делись?» На бегу выкрикнул кто-то из бойцов. «Не знаю!» Наверняка их погнали назад под охраной, так что хайтов стало еще меньше. Сейчас мы им устроим. На последних словах послышалось несколько воинственных криков. Самые отчаянные из ополченцев вошли в боевой раш, им сейчас не было дела до действий командира. Главное, что он ведет их кого-то мочить. Все остальное не имеет значения. Как ни странно, Олег оказался прав на все сто процентов. Трилы и фраки давно исчезли, неповоротливые раксы отстали очень существенно. По правде сказать, некоторые еще толком бежать не начали, только-только успели покинуть поселок. Троица задержавшихся как раз и вернулась назад, видимо привлеченная криком Олега, а тот одиночка, отвесивший ему оплеуху, наверное, просто засуетился, в спешке попутал направление и собирался покинуть поселок через пролом, облюбованный землянами. Часть остальных горил остановилась в полусотне метров от чистокола. Никто так и не узнал, что их задержало. То ли услышали воинственные возгласы, то ли просто почуяли неладное. Неважно. Главное, что десятка-два горил промешкали, далеко отбившись от основной массы, ринувшейся в погоню за отрядом Дубина. Должно быть, даже на подслеповатых раксов Явление землян произвело некоторое впечатление. Подсвечиваемые заревом пожара, разгоравшегося за их спинами, бойцы плотной толпой вынеслись в пролом чистокола, дружно взревели, завидев противника. Гориллы на несколько мгновений растерялись, поспешно разворачиваясь лицом к нападающим. Они инстинктивно сбивались в оборонительную линию выставляя круглые щиты, обитые листовой бронзой. Но люди не думали вступать в рукопашную схватку. Остановившись, они взялись за луки и арбалеты. Стрелы загремели по доскам доспехов и бронзе щитов. Только тут раксы очнулись с ревом, бросились на врага. Олег, уже не видя, что они несут солидные потери, ничуть не испугался их порыва. Не понимая, победа останется за людьми. «Всем стоять!» – заорал он. «Мы их сделаем! Все в линию!» Никто и не думал отступать, скорее наоборот, но крик не пропал даром. Некоторые бойцы, отбросив разряженные арбалеты, в запале бросились вперед, не в силах дождаться приближения противников. Приказ командира остудил их пыл. Они замерли, поспешно выстроились в плотную линию. К сожалению, копий ни у кого не осталось. Их побросали еще во время первого бегства. Жаль, с ними было бы проще. Эрон, не обращая внимания на приказ командира, вышел из строя. Олег не стал его останавливать, прекрасно понимая, что для Алибарды нужно немало свободного места. Арк, взвыв первую строку чудовищно-немелодичного гимна гладиаторов, ринулся вперед, вбил длинное острие в глаз первому Раксу Расмахнулся на второго. Дальнейшего Олег уже не видел. Отбросив за спину лук, он прыгнул навстречу противнику, распластавшись в длинном выпаде. Меч спорол массивное предплечье. Уже занесенная секира вывалилась из разжавшихся пальцев. Возвращая оружие, Олег чиркнул по незащищенной шее, тут же брызнувшей кровавым фонтаном. Все, с этим покончено. Но Ракс так не считал. Лишившись оружия, с поврежденной рукой, смертельно раненой в шею, он ринулся на убийцу. Однако Олег не купился на этот трюк. Одного раза ему хватило, скула до сих пор горела, наливаясь багровой опухолью. Отпрыгнув назад, под защиту товарищей, он выставил меч, стараясь удержать противника на расстоянии. Тщетно. Тот с размаху напоролся на клинок животом, И тут же завалился на спину, едва не вырвав оружие из руки противника. Это чей-то топор сокрушил его лоб. Схватка закончилась, толком не начавшись. Большая часть траксов полегла от стрел. Лишь несколько смогли вступить в рукопашную. Да и то, большинство при этом уже было ранено, что не лучшим образом сказывалось на их боеспособности. Впрочем, без потерь не обошлось. Олег с горечью увидел одного убитого. Удар секиры разрубил ему голову. Встав над телом, он прокричал «Еще убитые есть?» «Нет!» – нестройно донеслось со всех сторон. «Ладно, его понесем с собой, похороним по-человечески и соберите все трофейное оружие, ребятам дубина оно не помешает, а то так и будут бегать с палками, если они еще живы». Через пять минут отряд скрылся в лесу, спеша к условленному месту встречи. Несмотря на гибель товарища, настроение было возбужденно приподнятым. Неудивительно, это была первая настоящая победа землян в войне с серьезным врагом. Все предыдущие схватки проходили по стандартному сценарию. Наскок из-за угла, короткий обстрел и последующее бегство от разъяренного врага. Но сейчас все по-другому. Противник уничтожен полностью, поле боя осталось за людьми. И не важно, что истреблена лишь малая часть войска хайтов. Это ничуть не умаляет значение совершившегося. Позади, вовсю полыхал поселок, но света хватало и без этого. Вот-вот должно было выглянуть солнце. На условленном месте Олег нашел лишь четырнадцать человек во главе с мрачным Дубиным. Подойдя к нему, он для очистки совести поинтересовался. А где остальные медленно бежали? вздохнул одноглазый командир. Понятно. Тебе тоже досталось? Дубин кивнул на тело. Да, одного потерял. Хоть не зря. Больше двух десятков раксов прикончили. Уже неплохо, ухмыльнулся Дубин. «У меня четверо пропало, ты одного потерял, в общем, счет в нашу пользу». «Есть интересные новости. Куда-то исчезли все пленные». «Как?» – изумился Лом. «Очень просто. Мы напали на поселок, но там никого не оказалось, вообще никого. Только на окраине с кучкой раксов схлестнулись, все остальные за вами учесали». «Да уж, погоняли они нас». Грустно признал Дубин. «Я было подумал, что конец пришел. затылок дышали, копыта под самым ухом стучали. Небось, сам промедлил, пытался Трилов пощипать». «Да», — признался Лом. «Хотели дротиками разжиться, да кинжалы поснимать. Кое у кого и топорики имеются, сам понимаешь. Нам оружие до зарезу нужно». «Ну да, но толку с этого». Все равно ничего не получилось, а людей потеряли. Они, возможно, живы, только заблукали в суматохе. Ладно, ждать их долго не будем. Похороны закончим и уйдем. отдохнуть, поинтересовался Дубин, не до отдыха сейчас. Мужики все молодые, здоровые. В этом возрасте вообще спать через раз положено. И надо выяснить, куда подевались пленные. Пошли троих своих ребят на разведку. Пускай вернутся по следу хайтов, разберутся, что к чему. А как они нас потом найдут? Дело это недолгое. Просто обговорим маршруты, назначим несколько мест встречи. Сам все продумай, я в этих краях ориентируюсь плохо. Ты думаешь, пленных назад погнали? Поинтересовалась подошедшая Рита. Почти не сомневаюсь. Тогда смысла в разведке нет, только людей отвлекать. Олег, задумавшись над словами амазонки, со стыдом понял, что она права. Действительно, даже если точно выяснится, что пленников погнали назад, это ничего не изменит. Гнаться за ними с целью освободить сородичей никто не будет. Ведь оставшиеся враги без помех займутся разорением поселений, испепелив весь край. Сейчас надо сосредоточиться на основных силах хайтов. Они явно не собираются успокаиваться, продолжая рейд по восточному берегу. Скорее всего, пока не наберут новую партию живой добычи, не успокоятся. Так что волей-неволей придется им в этом порепятствовать всеми силами. Даже если случится чудо и за этот день с врагами будет покончено, догнать удаляющуюся колонну будет уже невозможно. Люди сгинут на землях Хайтаны. «Так что распылять и без того невеликие силы, отправляя разведку, неразумно». «Да», – кивнул Олег, – «ты права. Обойдемся без разведки, нам сейчас не до пленников». «А что дальше делать будем?» – настороженно поинтересовался Дубин. «То же самое. Начнем кружить вокруг них, отщипывая мясо по кусочку». «Ясненько. Только сейчас это будет потруднее». Это почему? Так без пленных они пойдут гораздо шустрее. Да и люди у нас сильно вымотались. Ночью практически не спали. Да, нелегко придется. Вот что, давайте-ка действительно устроим привал на пару часов. Потихоньку, без спешки, могилу приготовим, и люди хоть маленько отдохнут. А хай-то никуда не денутся, мы их обязательно догоним. Возражения, естественно, не было.